благодарности. На свете есть люди, которые готовы поддержать мое творчество. Я ценю это. Выпуск этой книги поддержали Евгения Алешина, Борис Добрецов, Ксения Бутова, Вячеслав Чигаревский, Елизавета Классен, Юлия Суханова, Дмитрий Чугунов, Светлана Горшкова. Спасибо вам, друзья!